Я впервые услышал слово «эктоплазма» и спросил у Инстона, что это такое. «Эктоплазму, дорогой Джон, не надо путать с протоплазмой, хотя порой эктоплазма может выступать в роли протоплазмы. Эктоплазма — это материализовавшийся призрак, материализовавшийся настолько, что его можно не только увидеть и услышать, но даже пощупать». Мэтр Дэш с ног убежден, что наш Артур должен обладать всеми свойствами добротной эктоплазмы. Сам понимаешь, как его прельщает мысль о призраке, вооруженном вставной челюстью, и как, напротив, его возмущает подозрение, что над ним могли зло подшутить, могли надуть, чтобы выставить на посмешище. Но я-то тут чем могу помочь, дорогой Уинни? Наследник титула подошел ко мне ближе и с благородным достоинством произнес, ты можешь все, Джон, поскольку ты без всякого умысла мог стать призраком и так талантливо и успешно его сыграл, кто тебе мешает и в самом деле им стать? Предложение Уинстона внушило мне некоторую тревогу. Вы хотите... С трудом выдавил я, чтобы я раза два-три прокричал что-нибудь в коридорах Малвинора, в меру «ку-ку» или «ух-ух». Изумительно! Неподражаемо! Но этого мало. Надо добавить еще что-нибудь более осязаемое, неопровержимое, иначе мэтр Даш с ног тем более решит, что это я. Словом... Ты должен по дружбе выкинуть что-нибудь такое, что окончательно снимет с меня всякие подозрения. Но уже не корчи такую мину, это не по-дружески. Я стал яло убеждать Уинстона в моей готовности исполнить его замысел, и тогда он пустился в подробные объяснения. Восемь слуг, которые у нас остались для работы по дому, живут на чердаке главного здания. Там же на втором этаже расположены хозяйские комнаты и комнаты для приезжих гостей. Правда, теперь у нас гостей не бывает. Если подняться по большой лестнице от Кардагардии на этот самый этаж, ты окажешься в большом бальном или же банкетном зале. От него направо и налево тянутся два длинных коридора, куда выходят прежние парадные покои, в которых теперь-то и мебели почти не осталось. В самой глубине правого коридора находятся турецкие уборные. Их оборудовал Мередит Свордфиш, двенадцатый маркис Малвенор, в 1805 году, в год Трафальгарской битвы, когда маркиз вернулся из Стамбула, где был послом. В глубине левого западного коридора находится кабинет естественной истории с коллекцией минералов насекомых и животных одни в виде чучел другие заспиртованы в этот кабинет выходят две комнаты расположенные одна против другой с северной стороны комната метров дашснока с южной моя представляешь э, э да обрати внимание джон на втором этаже живем только мы с метром дашсноком а тетя пома Помело... поскольку она инвалид, живет на первом, и тоже одна. Кстати, дверь в ее комнату никогда не запирается, чтобы в случае необходимости можно было сразу прийти на помощь. Мэтр Даш Снок, следующий физики и химии, оборудовал систему электрической сигнализации на батарейках, так что старая леди в случае нужды может вызвать слуг. Свою комнату метрдаш Даш Снок тоже никогда не запирает. догадываешься почему э -э нет метрэт дашь с ног мечтает сфотографировать эктоплазму поэтому задвижка не должна быть помехой гостю артур мог бы усмотреть в такой предосторожности знак недоверия несовместимый с правилами гостеприимства я начинал все инее понимать куда клонит уинстон а его затея заранее бросала меня в дрожь и вдруг Мне пришла в голову простейшая мысль, которая меня немного приободрила. Послушайте, Уинни, если я не ошибаюсь, в темноте или при слабом свете керосиновой лампы фотографировать нельзя. В ногах кровати Матродажснока постоянно стоит на треножнике аппарат. Американский фолдинг с мехами, его объектив направлен на дверь. Чтобы сделать снимок, достаточно жать грушу на конце гибкого провода, подсоединенного к диафрагме. Провод настолько длинен, что груша всегда под рукой мэтра дашь с нога, когда он работает за письменным столом. А ложа спать, он кладет грушу рядом с ночником, который всегда горит на столике у изголовья. Призрак может войти в любую минуту, нельзя ж его упустить. Чтобы запечатлеть на сверхчувствительной пластинке своего фолдинга ночные эктоплазмы, а визитеры, несомненно, появятся, скорее всего, ночью, метр мэтр Дашснок снабдил свой аппарат приспособлением, который сам изобрел, сам смастерил и который собирается запатентовать. В этой конструкции проявилась вся его сноровка по части ненужного и бессмысленного. Речь идет... а стеклянной колбе, наполненной кислородом и активированным углем, который должен абсорбировать все остатки воздуха.